«Покоящийся трудолюбец» 1785-й. Также приписывшийся новиковый журнал «Покоящийся трудолюбец» издавался в течение 1785 года, поквартально. «Покоящийся трудолюбец» в основном заполнялся произведениями студентов Московского университета. В четырех частях «Покоящегося трудолюбца» были напечатаны произведения М. Антонского, В. Подшивалова, А. Антонского, С. П. Захатского, К. Мисловского, И. Сафановича, М. Петровского, А. Росинского, А. Косяна Келембета, Якова Благодарова, Игнатия Глубовского, явившихся основной группой сотрудников журнала. Кроме того, печатались в покойущемся трудолюбце Семён Бобров, Э. Тучков, М. Багрянский, книжники Екатерина и Татьяна Галицыны. Иеромонах Виктор, М. Доброгорский, И. Алверов, П. Молчанов, В. Псиол, М. Окулов. Одно стихотворение принадлежало Державину. Наконец, по неизданной рукописи была напечатана Ода В. И. Майкова. Некоторые статьи и стихотворения подписаны инициалами Д. Р. Вероятно, Дмитрий Рыкачев и Н. Л. из Рязани. Журнал этот, в общем, был малоинтересен, представляя, как и указано в его титуле, продолжение Вечерней зари. Те же рассуждения на тему о любви, истины, о выборе друзей, о должности человека иметь особое попечение в своей душе и так далее. Те же стихотворные переложения молитв, те же Рондо, загадки, мадригалы и так далее. Политические темы, покоущимся трудолюбицы почти вовсе отсутствуют. Но немногое, что можно отнести к этому разделу, продолжает линию Вечерней зари. Сравни завещание Кирова перед смертью, искусство править государством или наставление престарелого персидского монарха сыну его. Просветительские тенденции издания сказались в статьях данной категории. Люби науки, обращается престарелый персидский монарх к сыну. О невесьма нужны и полезны Они возвышают душу, и влияют в неё любовь к порядку. Никто не склонен столько к бунту, как непросвещённые народы. Народы, озарённые светом учения, управляются одной ниткой, как между тем, те имеют нужду в узде. Какой же моральный характер имеет трактовка крепостной темы, неожиданно появляющейся на страницах студенческого журнала? В стихотворении Письмо к другу анонимная поэтесса тематически предвосхищая Пушкинскую деревню пишет: Я размышляю так из рощи выхожу, сердечной горестью на поселян гляжу. Они работают зноем утомлённы, присутствием моим бывают ободрённы, трудяся для себя, но более для нас, отдохновения едва ли имеют час, кровавый пот Они, трудяся, проливают и пищу нужную для нас приготовляют для нашей роскоши, для прихоти своей. Мы мучим, не стыдясь подобных нам людей. Окончание этого большого стихотворения представляет дальнейшее развитие того же морального осуждения крепостничества, но никак не протест или призыв к борьбе с ним. Узнав, сколь бедна пред нашу их часть, стараюсь уменьшить мою над ними власть, вхожу в заботы их А поиз их родю, люблю как братьев их, и как друзей жалею. Но данное стихотворение интересно не столько со стороны трактовки крестьянской темы, не умствовать хочу, но чувству предаюсь. Пишет неизвестная поэтесса. Действительно, и пись и письмок другу, и многие другие стихотворения стихотворения в покоимся трудолюбцы проникнуты новыми сентиментальными настроениями, по-новому ощущается природа, водится лирический пейзаж появляются тема уединения, сладкой грусти и тому подобное. Для характеристики литературных позиций покоившегося трудолюбца характерно письмо к издателям, где описывается посещение Парнаса в сновидении. Наиболее крупные поэтические фигуры, представляющие автору э, письма на Парнасе это Мильтон, Шекспир и Ломоносов. Впрочем, Для пояснения к имени Шекспира сделана подстрочной сноска: Шекспир англичанин. Очевидно, не слишком велики были сведения о нём у автора письма. А нельзя не отметить исключительного интересного языка большинства статей, покоившегося трудолюбию, почти свободного от архаизмов, славянских конструкций и намеренной торжественности утреннего света и вечерней зари. В этом смысле покойющийся трудолюбец может считаться одним из предшественников Карамзинской реформы. В сераше того журнала неизвестен. Вечарне за заря и покойщийся трудолюбец печатались в университетской типографии, находившейся в то время в аренде у Навекова. Издавая Московские ведомости, Навеков стал прилагать к ним разнообразные литературные приложения, из них наибольший интерес представляют Прибавление к московским ведомостям и Детское чтение.